Глава 45 Пол в конюшне заходил ходунов. Свет померк, и голос Теодора загудел в моих ушах, как и ерихонские трубы, заглушив хруст люцерны, перемалываемые переступающими с ноги на ногу лошадьми. Ты понимаешь, что ты сказал? Да. И ты готов встретиться с отцом лицом к лицу на поле сражения? Еле слышно прошептала я. Лучше я подниму меч на своего отца, чем на безвинных крестьян, отстаивающих право на закон и справедливость. Мой ответ — да. Кто-нибудь может мне сказать, зачем нам сдался дворянин? Желчно поинтересовался практичный Кристос. Резонный вопрос. Возможно, ты прав. Но если не Теодор понесет знамя революции, то кто? Спросила я. Я и Нико. Уши Кристоса запылали. — Полагаю, мы вполне с этим справимся. Раньше, по крайней мере, справлялись. — Раньше с тобой был Джек. — Ты в последнее время много читал пропагандистской литературы, что распространяют в Галатии? Кристос пренебрежительно фыркнул. Но я продолжала. — Она чрезвычайно любопытна. Из нее ты бы узнал не только обо мне, ведьме Проныри. Не только о Теодоре. Слюнтя и рогоносцы, но и о том, что революция это заговор злодеев-пелианцев, решивших устроить переворот. Несусветная чушь! В которую верят люди! кротко ответила я, подумав о том, какие уродливые формы могут принять людские страхи и предубеждения. Если революцию возглавите только вы с Нико, найдутся галатинцы, пусть и немногие. Кто отвернется от вас? Теодор — вдохновитель реформ, народ ему верит, и, как мне кажется, без колебаний воспримет его как своего вождя. — Я никогда не допускал и мысли, — сказал Теодор, — возглавить революционное движение в одиночку. Высни Нико сердце революции. — Само собой, — фыркнул Кристос, — и не изображайте тут из себя великомученика. — И не собираюсь. Тогда мы возвращаемся в Галатию братьями по оружию, вы и я. Как вы собираетесь вернуться в Галатию? Подал голос Саян, все это время молча наблюдавший за нашими словопрениями, когда по пятам Софи рыщет омавья. Я освобождаю тебя от всех наших договоренностей, вскинул голову Кристос. — Теперь она под моей защитой. Я не об этом. Софи, дорога вам обоим, Или, используя ее как разменную монету, вы готовы пожертвовать ее безопасностью и жизнью?» Кристос вспыхнул гневом от столь неприкрытого оскорбления, но промолчал. Теодор же задумался. «Нам не отплыть из Изилди. Из Порты находятся под наблюдением. Однако нам надо как можно скорее добраться до Галатии, поднять армию и защитить страну». «Возможно,» Порт в столице тоже охраняется. Но он не единственный в Галатии. Нам пора в путь. — Возможно, вам будет небезынтересно узнать, что Амавья сильна только в Излди, — сказал Сайен. — Здесь их руководящий центр и все их члены. Покиньте город, и они, даже если будут продолжать следить за вами, мало что смогут с вами сделать. — Минуточку. — Вы знаете, где это? — Я ткнула пальцем в записку Аннет, которую выудила из кармана мешочка, заботливо свернутого и неповрежденного, несмотря на все мои переодевания. Даже суета последних двух дней не сумела разлучить меня с этой милой, любовно расшитой вещицей. Кристос сощурился, пытаясь разобрать адрес, но Сайн, бросив на записку мимолетный взгляд, утвердительно кивнул. Это окраины Порт Триумфа, «Лесополоса. Особняки, апельсиновые сады, плантации сахарного тростника». Он улыбнулся. «Я сказал вам, где это. Теперь ваш черед. Скажите, что это?» Вилла одного из наших друзей увильнула я от прямого ответа, пометуя о том, что в данный момент Кристос не особо расположен доверять аристократам. «Предлагаю направиться прямо туда». Разумно вы окажетесь поблизости от Порт-Триумфа, и, возможно, вам удастся безопасно пробраться на пристань. В любом случае, это хорошая мысль – очутиться подальше от города. Сельская местность, мало людей, некому задавать вопросы. «Погоди», – встрял Кристос. «Ты так говоришь, словно собрался с нами. Тебе уже заплатили дополнительное вознаграждение. Получишь чуть позже». «Не очень-то я уверен, что я его получу», — ответил Сайен. «Кроме того, вам не обойтись без моих услуг». «Еще как обойдемся», — не сдавался мой брат. «Кристос», — тихонько шепнула я. «Думаю, я уверена». «Возможно, он прав?» «Да неужели?» Брови Кристоса взлетели вверх удивленными домиками. Не успел ты переступить порог моей комнаты, как он уже приставил кинжал к твоему горлу? Полезное умение, которое может нам пригодиться, не находишь? Особенно сейчас, когда Амавья, согласно договору с Мерхевином, всеми силами старается не выпустить нас из Илди. — из Я не запланировал траты на солдата удачи, — проворчал Кристос. В моем распоряжении казна принца Вестланда немного высокомерно бросила я, на мгновение почувствовав всю сладость обладания несметным богатством. Затем меня бросило в жар. Надо же, как легко я оказалась в том же капкане, в который угодило большинство знатных вельмож, полагающих, что деньги дают им право повелевать целой страной. Осмелюсь ли я предположить, что стоимость ваших услуг — Мы можем обсудить позднее. «Из вас получится довольно оборотистая принцесса», — отозвался Сайан. «Но я имел в виду не просто помочь вам выбраться из страны. Я бы хотел, чтобы вы заключили со мной долговременное соглашение». «Да почему вы хотите к нам присоединиться?» «Воздел руки к небу Теодор. Мы же отправляемся на войну». «Именно поэтому...» Задушевно, словно обсуждалась не его роль в галатинской гражданской войне, а бутылка Шерри, — откликнулся Сайен. — Из надежных источников мне известно, что вы не совсем ясно представляете расклад военных сил, так? — Ну да, мы как раз об этом и говорили, — рявкнул Кристос. — И кто же выиграет вам войну, если профессиональная военная находится под пятою знати? Сайен поднял палец а военные у них под пятой, не иначе. У дворян, как я понимаю, есть деньги, а солдаты любят, когда им платят. И не думайте, что это не важно. Да, кто-то, возможно, дезертирует, кто-то, меньшинство, поднимет мятеж. Однако вопрос остается открытым. На кого вы рассчитываете в этой войне? «На простой народ, которому нечего терять», ответил Кристос. «Однажды мы его уже подняли на борьбу». «И проиграли», – парировал Сайен, за что был награжден мрачным взглядом. «Да, многое обернулось против вас. Однако не стоит отрицать, что как только солдаты в столице взялись за оружие, мятеж подавили достаточно быстро. Так с чего вы решили, что полномасштабная война окончится иначе?» потому что должна, — взревел Кристос, пока Теодор в сердцах бил кулаком по жердине и изрыгал проклятие. — Потому что может, — продолжил Саин, — не дав возможности ни Кристосу, ни Теодору пуститься в пустопорожнее философствование. — Если вы правы, и дворянов повсюду дают отпор, то у вас в запасе есть некоторое время. Даже вся галатинская королевская рать, не в состоянии разом покончить с волнениями на разных концах страны. «Да, и к твоему сведению, – добавил Кристос, – военная мощь сосредоточена в основном в столице, военные удерживают залив». «Ясно. Итак, вам требуется армия, которая будет сражаться за свою страну и защищать ее, а не кучка крестьян с вилами наперевес». Галатинская армия умеет воевать. Избирать тактику боя, стрелять из мушкетов, держать строй. Вам нужно войско, которое не бросится в рассыпную при первой же штыковой атаке. — И где же нам взять такое войско? — спросил Теодор. — Наши отношения с соседними странами в данный момент немного натянутые. — Я создам вам такое войско, сказал Саин. — Сделаю из ваших крестьян и докеров отменных вояк. Когда-то я был офицером. И офицером довольно высокого ранга. Конечно, в последнее время я не служил в армии. Однако понимаю, что вам нужно и как это добыть. «А цена?» спросила я. «Цена? Если все взвесить, она окажется невысокой. Положите достойный оклад старшим офицерам. Выдайте им офицерские патенты и обеспечьте пенсии по окончании военных действий. И местечко на веселице бок о бок с нами, если мы проиграем войну», – вставил Кристос. «Согласен», – усмехнулся Сайан. «Зачем вам так рисковать?» – поинтересовалась я. «Кто не рискует, тот не выигрывает. Здесь у меня нет будущего. Сейчас у меня есть работа. «Но что будет, когда я постарею и стану к ней непригоден?» Тень, упавшая на его лицо, подсказала мне, что страшила Сайена не только бедность. Он боялся остаться на обочине жизни, стать бесполезным и никому не нужным. Я переглянулась с Теодором и кивнула. «Все можно уладить», — произнес Теодор. «Моего молчаливого одобрения ему было вполне достаточно». Если мы одержим победу, за пенсией дело не станет. Если же нет... Если же нет, это будет моя вина. Саин расправил плечи. Ну что, по рукам? Я сопровождаю вас в Галатию и обеспечиваю вашу безопасность во время всего пути. Затем создаю армию из ваших батраков и рабочих. — По рукам, — согласился Теодор. Кристос нехотя протянул руку. — Идемте уж, — буркнул он.